Глава 21. Почему он это скрывал? 2 дня спустя в Вологде. Гостиница Космос 1000. Ты ещё не подумала над ответом? Идёшь за мной в комнату для персонала, спрашивает Эдуардовна. Нет, отрезаю я. Ален, не понимает, чего ты ждёшь? Хочешь, чтобы он передумал на тебе жениться? Это же твой шанс, глупая. Можно я спокойно попью кофе? Сердито кашнусь на неё, беру свою чашку и сажусь за стол. Марина усаживается напротив меня и возмущённо фыркает. Ты только посмотри, как он постарался для тебя. Кольцо купил за бешеные деньги, букетище вручил, при всех признался тебе в любви, сделал предложение, а ты? А что я? Выпучила на неё глаза. Мне даже подумать нельзя. Мне предложили замуж выйти, а не за хлебом сходить в магазин. Я не могу так быстро принять решение. И вообще, Не люблю я всё это. Зачем было публично делать мне предложение? Зачем ставить меня в неловкое положение? Но в неловком положении оказался он, а не ты, усмехается Марина. Я вспоминаю, как при всех сказала Саше, что мне нужно подумать над его предложением. После такого ответа он резко изменился в лице. В зале ресторана воцарилась гробовая тишина. На что он рассчитывал, не пойму. Да, он мне очень нравится. Я благодарна ему за всё, что он делает для нас с Ньутой. Но я не готова говорить ему: "Да, я стану твоей женой", пока мы хотя бы не поживём вместе какое-то время. Он слишком торопит события. Хочет взять меня в жёны, хочет съехаться и удочери тяню, но я не могу броситься в омут с головой. Я отвечаю не только за себя, но и за Ньуту, а значит, должна быть уверена в своём будущем муже на все 100%. Разве я могу позволить Саше удочерить мою дочь вот прямо сейчас? Он ведь даже не знает, что такое жить с ней в одном доме, что такое вставать по ночам, когда её что-то беспокоит, что такое ухаживать за ней, когда болеет. Он не понимает, что она маленькая девочка, за которой нужно без конца прибирать игрушки, которая часто капризничает и закатывает истерики, а ещё она требует много внимания в конце до концов. Не каждый может и с котёнком-то ужиться, а тут ребёнок». А у Саши на минуточку нет опыта общения с маленькими детьми. Мое чувство к нему это одно, но я не должна забывать о чувствах дочери. Пусть он почаще приезжает к нам, налаживает контакт с Нютой, а дальше уже будет видно. Как только я пойму, что он действительно подходит на роль её отца, тогда и создадим семью. После моего публичного отказа Саша сказал, что всё понимает и не станет торопить меня с решением. А вот коллеги теперь постоянно косятся на меня и шепчутся. «Вчера я случайно подслушала разговор официанток». «И чего этой Алине не хватает? Ишь ты, возомнила из себя королевишну. Подумать ей надо, видите ли». «Ага, ведет себя так, как будто это она, владелица гостиницы, а он уборщик. Хватало бы мужика приличного. Дура». «И не говори, любая бы на ее месте согласилась». «И чего он нашел в ней?» «Да там, видимо, любовь со школьных лет». «А, да, точно. Он ее со школы любит». А оно нос воротит. И кто из нас дура, интересно? Войдя в ресторан, спросила я. Девочки сразу замолчали и потупили взгляд. "Тань", обратилась я к одной из официанток. "А это не ты ли недавно познакомила сына со своим очередным ухажёром? Он его тоже папой уже называет? Какой по счёту этот папа? Третий? Тебя это не касается", огрызнулась она. "Моя личная жизнь тебя тоже не касается", злобно выплюнула я и повторила вопрос. Я ещё раз спрашиваю, кто из нас дура? Я мать, которая хочет, чтобы у дочери был один и единственный отец, или ты мать, которая знакомит ребёнка со всеми подряд? У Тани не нашлось ответа. Она ужалила меня взглядом и, взяв со стола поднос с посудой, ушла в кухню. Таких матерей, как она, хоть пруд пруди. Думают только о себе, мечтают побыстрее выскочить замуж и бросаются на первого встречного. А ребёнок то к одному привыкнет, то ко второму. Ну и кто из нас дура? Я, в отличие от неё, никуда торопиться не буду. Семь раз отмерь, один отрежь, как говорится. 13:00. Давай Аню заберём пораньше из садика и сходим куда-нибудь. Предлагает за обедом Саша. С удовольствием, улыбаюсь я. Можем сводить её в детский центр или просто погуляем в парке. Я, кстати, нашёл хорошего свадебного ведущего. У него несколько дат свободно в следующем месяце. Если мы надумаем сыграть свадьбу, то нужно договариваться с ним уже сейчас. Саш, мы же всё обсудили. Ты обещал не торопить меня, а сам говоришь про ведущего. Давай будем думать об этом по факту, ладно? Алин. Он берёт меня за руку и влюблённо смотрит в глаза. Милая, я просто хочу, чтобы всё было на высшем уровне. Чтобы наша свадьба была самой красивой, самой яркой. Хочу, чтобы этот день запомнился тебе до конца жизни. Саш. Я ни в коем случае не тороплю тебя, перебивает он, сжимая мою ладонь. Малыш, просто давай забронируем ведущего ресторан музыкантов. Так будет спокойнее и тебе, и мне. Сама знаешь, что впереди новогодние корпоративы, и все нормальные рестораны и ведущие будут заняты. Никогда не поздно отменить бронь, но если ты согласишься стать моей женой, то у нас уже всё будет готово к свадьбе. Сашу отвлекает телефонный звонок, а я быстренько доедаю свой обед и целую его в щёку, выбегая из ресторана. «Алин, в 307-м через час заезд!» – возмущается Эдуардовна. «Где тебя носит? Там срочно нужно убраться!» «Уже бегу!» – бросаю я и спешу к лифту. «Помогу тебе так и быть!» Заходя со мной в лифт, говорит Марина и растягивает губы в улыбке. «С женихом обедала?» «Да, с Сашей. Я тут краем уха услышала, что он собирается купить дом. Наверное, хочет перевезти в него свою новоиспеченную жену и дочь». У них, хмурюсь я, а мне не говорил об этом. К нему сегодня риелтор приходил, показывал фотографии домов. Я слышала, как Александр просил его подыскать дом рядом с садиком и хорошей школой. Марина пихает меня локтем и хитро улыбаясь выходит из лифта. Сюрприз тебе готовит, наверное. Ты только не говори ему, что я тебе проболталась, ладно? Мне уже становится страшно от его сюрпризов. Вздыхаю я, вспоминая, как краснела перед коллегами, когда он делал мне предложение. «Александр – настоящий мужик, а в наше время это большая редкость». Не унимается Марина. «Куда ни глянь, женщинам приходится решать все вопросы самим». Она вытирает тумбочку и вздыхает. «Думаешь, почему я со своим мужем развелась пять лет назад?» «Да потому что достало меня все это. Работал он, бедненький. Уставал». А мне ребёнка в садик отведи, и на работе до поздна паши. Вечером приходила домой с двумя пакетами еды. Готовила ужин, укладывала ребёнка спать и валилась в кровать без задних ног. Вот тебе и вся семейная жизнь. Марина возмущённо всплескивает руками. И после развода ему нет никакого дела до ребёнка. Раз в 2 года приедет и всё. Считай, свой отцовский долг выполнил. А Александр, мне кажется, будет хорошим отцом. Тем более у него и опыт уже есть. Опыт В упор смотрю на нее. «Какой еще опыт? У него разве есть дети?» «Конечно. Дочь у него пять лет. В Москве вроде живет вместе с его бывшей женой». Я впадаю в ступор. «Как это есть дочь? Почему он не говорил мне о ней?» Вспоминаю недавние слова Саши. «У меня есть все, кроме семьи Алин. И я хочу, чтобы вы с Аней стали этой семьей». «Я ничего не понимаю». Он говорил так, словно давно мечтает о семье и детях. А на самом деле у него уже была семья? Так получается. Он не говорил мне об этом, заторможенно произношу я. А ты ничего не путаешь. Алин, у меня в компе есть копии его паспорта, и я сама лично видела, что в графе дети записана дочь. И штамп о разводе стоит. Так что путать я точно ничего не могу. Вот это сюрприз. Разве перед тем, как сделать мне предложение, он не должен был сообщить мне о том, что разведён и у него есть ребёнок? Когда он собирался рассказать мне об этом. В ЗАГСе я бросаю дела и иду к нему в кабинет. Мне не терпится узнать, почему он скрыл от меня это. Какие ещё скелеты таятся в его шкафу? Подхожу к двери кабинета и слышу, как он с кем-то разговаривает по телефону. «Да, всё верно. Он выжил в этой аварии только для того, чтобы своими глазами это увидеть. Представляю, какой будет его реакция, когда он...» «Саш, можно?» Заглядываю в кабинет, и он сразу убирает от уха мобильник. «Алина, что-то случилось?» «Извини, если прервала важный разговор». «Нет-нет, всё в порядке, просто...» Он встаёт с кресла и, подойдя ко мне, обнимает за талию. «Просто один мой приятель недавно попал в аварию». А у него, у него недавно родился сын. Вот я и говорю, что он выжил только ради того, чтобы увидеть его своими глазами. Понятно. И я набираю полную грудь воздуха и пронзаю его взглядом. Когда ты собирался сообщить мне о том, что у тебя есть дочь?